Лидерские компетенции – их определение. Модель успеха в конкретной организации. Светлана Иванова. Любое дело начинается с постановки целей, ориентиров, определения того, куда именно мы будем двигаться. Могу сказать по опыту, что система управления потенциалом талант менеджмент часто дает сбой именно за счет неопределения или неправильного определения модели лидерских компетенций. В этом случае мы лишаемся эталона, с которым впоследствии должны будем сравнивать сотрудников, определяя кадровый резерв. К тому же у нас не будет возможности определить профиль развития конкретного сотрудника. Ведь если у нас нет идеальной модели то мы не можем определить зазор между тем, что есть, и тем, что должно быть. Прежде всего, и это важно, мне хотелось бы поговорить о типичных ошибках при определении потенциального лидера и тех качествах, какие у него должны быть. Приведу несколько примеров из практики компаний, действующих на территории России и бывшего СНГ. Нередко... Ставит знак равенства между инициативностью и лидерством. Эти качества, безусловно, заслуживают одобрения. Тем более, что нередко проявление инициативы вызвано не столько склонностью к креативности, сколько тем, что сотрудник реально болеет за дело. Однако инициативность нельзя считать синонимом лидерства, ведь, выдвигая идею, человек не планирует отвечать за ее внедрение. И наоборот, лидер не обязательно должен проявлять креативность и инициативность. Его задача — поддерживать стремление к творчеству у других членов команды. Недаром выделяют роль генератора идей, которая не обязательно должна совпадать с ролью лидера. Например, сотрудница одной компании часто выдвигала новые идеи, направленные на совершенствование рабочего процесса. Почти все идеи были обоснованными, жизнеспособными и явно могли дать большой экономический эффект. Руководство компаний почти всегда их принимало и одобряло. Все бы было хорошо, если бы руководство группы по доработке и внедрению идей в жизнь не поручили этой сотруднице. Она быстро теряла интерес к выдвинутой ею же идее и начинала увлекаться чем-то новым – К тому же была не очень хорошим организатором, поэтому работа проектной группы, мягко говоря, не радовала. Девушка была чувствительна к признанию и к негативной оценке. Поскольку работа шла не слишком хорошо, она очень переживала, что снижала ее мотивацию к проявлению инициативы. И, что самое плохое, руководство сделало неправильные выводы. Поскольку работа проектной группы не привела к ожидаемым результатам, инициативы были признаны неверными. Таким образом, компания не приобрела лидера, но потеряла генератора идей, загубив стремление проявлять инициативы. Всего этого можно было избежать, просто не смешивая две различные компетенции. Активность, стремление проявить себя, стремление к успеху и признанию. В любой компании есть люди, достаточно амбициозные, стремящиеся к признанию, активные и способные за это признание бороться. Такие сотрудники часто выступают на совещаниях, проявляют себя на тренингах и во время мозговых штурмов, причем делают они это совершенно искренне. Я не имею в виду, что это их поведение непоказное. Оно не рассчитано на одобрение начальства и так далее. Нередко они совершенно не хотят отвечать за других и, как правило, не могут быть лидерами. Им важнее быть на виду, а не руководить. Демонстративное поведение на корпоративных мероприятиях и тренингах воспринимается и оценивается как реальное. Во многих компаниях, особенно в западных, сотрудники прекрасно знают о том, что их постоянно оценивают, анализируют их потенциал и возможности карьерного роста. К сожалению, нередко карьерный рост – воспринимают как источник различного рода благ: машина, зарплата, статус, бонусы и так далее. При этом их мало волнует, что у лидера больше ответственность, что ему приходится отвечать не только за себя, но и за других. Забывая о шишках и помня о пряниках, эти люди стремятся произвести впечатление на руководство и таким образом получить желаемое. Занятно наблюдать, как возрастает порой активность некоторых участников, когда На совещании, во время мозгового штурма или на тренинге появляется кто-нибудь из руководства. Они начинают высказываться по любому поводу, стремятся взять на себя роль организатора. Понятно, что побудительным мотивом таких действий становится желание показать себя. Понаблюдайте незаметно за поведением людей, и вы четко сможете отделить желание «быть» от стремления «казаться». Кстати, среди корпоративных компетенций, отмеченных как желаемое, в одной крупной компании так и было сказано «демонстрировать энтузиазм в работе при командном взаимодействии». Вдумайтесь, ведь это прямой призыв к тому, что мы только что осудили. Какие же тогда действий ждать от сотрудников, когда руководство далеко? Ставит знак равенства между отличным профессионалом и лидером. Это, пожалуй, одна из самых распространенных ошибок. Действительно, очень многие качества, которые обеспечивают успех в индивидуальной профессиональной деятельности, необходимы и лидеру. Но следует помнить, что руководитель – это профессия, точно такая же, как финансист, маркетолог или продавец. И профессия эта требует не только и не столько умения разбираться в специфике бизнес-процессов, сколько навыков управления людьми. Не так давно я беседовала с руководителем финансового отдела одной компании. Она рассказывала об очень интересном проекте, связанном с внедрением СЭП, Р3. Проект в разгаре, передо мной грандиозные задачи. А они все ходят со своими дурацкими вопросами и отвлекают меня от дела. Вы поняли, кто «они»? Конечно, подчиненные. Несомненно, героиня этого эпизода очень сильный профессионал. Но разве она руководитель? А в некоторых западных компаниях появилась противоположная тенденция. Не хочу давать ей однозначную оценку, но расскажу, как о теме для размышления. Идея состоит в том, что хороший менеджер — управленец. Не обязательно должен быть специалистом высокого уровня в тех бизнес-процессах, которыми он руководит. Достаточно иметь о них лишь общее представление. Главное, он должен быть хорошим управленцем. Лично я не могу полностью с этим согласиться, но знаю несколько вполне успешных компаний, где принято проводить ротации на уровне топ-менеджмента, когда, например, директор по логистике и коммерческий директор могут поменяться местами. Пожалуй, это однозначно неприменимо лишь в финансах, бухучете и IT-сфере. Там все-таки будет преобладать экспертная модель лидерства. Подмена понятия «лидер» — «главный эксперт». Эта ситуация сходна с предыдущей. Отличие в том, что здесь речь идет не о выборе кандидата на руководящую должность, а о его позиционировании. В некоторых компаниях одобряют и даже требуют от руководителя подразделения прежде всего не управления и координации работы его подчиненных, а умение выполнять обязанности его сотрудников. В результате руководитель начинает оценивать себя в первую очередь как профессионала по индивидуальным результатам, а только потом – по результатам своих подчиненных, а почас и вообще забывает о них. Иногда это выливается в конкуренцию руководителя со своими людьми. Он гордится тем, что справляется с работой лучше них, и вольно или невольно мотивация к развитию подчиненных снижается. «Как-то я беседовала со знакомым» руководителем подразделения продаж одной крупной компании. И он с гордостью заявил, «Ты представляешь, как я вчера сделал одного ВИПа? Сколько мои ребята не пытались, все никак. А я только раз съездил к нему и готова». На что я ему сказала, «Только что ты мне с гордостью сообщил, что ты классный продажник, но очень плохой руководитель, потому что ты либо неправильно набрал людей, которые не способны справляться с работой, либо ничему их не учишь». Подумай, кем ты себя все-таки видишь, руководителем или продажником. Подобных примеров можно привести много. Я рассмотрела только те ситуации, которые встречаются наиболее часто. Теперь вы видите, чего надо избегать. А теперь посмотрим, к чему стоит стремиться и как определять модель лидерских компетенций, то есть критерии выявления кадрового резерва или хипо, HIPPO – High Potential. Высокопотенциальные сотрудники, сотрудники, о которых можно сказать, что они в будущем могут стать руководителями. Термин принят во многих западных компаниях. Как обычно, стоит определить две позиции. Универсальная модель лидерских компетенций, которая будет актуальна для всех компаний и подразделений, вне зависимости от корпоративной культуры – и особенности бизнеса, и специфическая, то есть характерная для конкретной компании. Универсальная модель лидерских компетенций и ее определение. Любой профиль или модель компетенций определяется исходя из ответа на два вопроса какое поведение должен демонстрировать человек и какими компетенциями он должен обладать, чтобы это поведение успешно демонстрировать. Если вы читали другие мои книги, то, наверное, помните, что я обычно предлагаю читателям задания, которые позволяют или проверить свои знания, или самостоятельно найти решение. Поэтому мне сейчас хотелось бы предложить вам несколько кейсов, каждый из которых будет связан с одной или двумя компетенциями, необходимыми лидеру. Будьте честны с собой и постарайтесь их выявить самостоятельно. В конце вы найдете мои варианты решений. Первое. Представьте такую ситуацию. В коллективе затяжной конфликт, но по определенным причинам все решили не вовлекать руководителя в эту ситуацию. Сотрудники действуют по принципу «лебедь-рак-щука». Хотя было бы лучше собраться все вместе, обсудить вопрос и коллективно найти выход из ситуации. Найдется ли кто-то, кто поставит вопрос таким образом? Считает ли кто-нибудь, что необходимо помочь коллективу, и он должен взяться за это дело? Второе. Не раз в беседе с сотрудниками подразделений, в которых не выполнили план или один из коллег поступал недолжным образом, я слышала высказывания типа «Так это же Вася виноват, я-то при чем или «Я-то все сделал для выполнения плана, вот они…» и им подобное. Третье. Честно говоря, я точно не поняла, почему возник конфликт интересов, но саму ситуацию запомнила хорошо. Слушала комментарии к велогонке во время Олимпийских игр. Комментатор назвал известного велогонщика, который мог занять первое место и получить золотую медаль. Но пожертвовал этим и пришел только третьим, чтобы его команда заняла первое место. Команда получила первое место, а он не стал олимпийским чемпионом. Четвертое. Кто ищет, тот всегда найдет. Думаю, это действительно так. Если человек настроен видеть в других людях и их действиях преимущественно негатив, то он, скорее всего, и у своих подчиненных найдет недостатки и не будет видеть достоинств и станет чаще прибегать к нуту, нежели к пряникам. Пятое. Я заметила интересную особенность. Продажники, переходя на руководящую должность, как правило, довольно легко и быстро адаптируются к новой роли. Почему? потому что навыки коммуникации и умение разбираться в психологии, которые нужны руководителю, у них уже есть. Им только нужно перестроиться на применение основных навыков продажи идей, читай мотивации, навыков постановки цели визита, цели полагания для подчиненных. Тем не менее, адаптация не всем дается легко. А что уж говорить об объеме знаний и новых компетенций, нужных тем, кто становится руководителем в других сферах. Речь идет о компетенции, жизненно необходимой лидеру. Шестое. Общаясь со своей знакомой, которая преподавала на курсах английского языка, я услышала интересное замечание. Есть люди, которые предпочитают идти в группу, где средний уровень владения языком выше, чем у них. Они утверждают, что это их стимулирует. А другие наоборот, предпочитают группу уровнем пониже, чтобы чувствовать себя в ней комфортно. Позже, в одной книге по менеджменту западного автора, я встретила такую фразу. Руководители первого сорта набирают себе подчиненных первого сорта, а руководители второго сорта набирают себе подчиненных третьего сорта. Седьмое. Есть люди, которые могут убедить, вдохновить других, за ними хочется идти. Но это еще не все. Важно, чтобы те, кто умеет вдохновлять людей, делали это, а не предпочитали административно-командный стиль. Восьмое. У каждого из нас есть определенные фильтры, через которые мы пропускаем информацию из внешнего мира. Помните эпизод знакомства Шерлока Холмса и доктора Ватсона? Доктор Ватсон пытался определить род занятий Холмса, проанализировав уровень его подготовки в различных сферах и был шокирован, когда понял, что Шерлок не знает о вращении Земли вокруг Солнца. На что тот ответил, «А чем, собственно, это поможет в моем деле?» «Действительно, у всех нас есть свои фильтры восприятия. Но отличие руководителя в том, что он должен избегать такого фильтра, как...» «К сожалению, такое встречается часто» и приводят к авторитарному принятию решения, и в результате многие идеи умирают, едва успев появиться на свет. Девятое. Легче сделать самому, чем объяснить. Многие руководители – настоящие профессионалы, эксперты в своем деле, но вот научить своих подчиненных действовать правильно они не могут или не хотят. Если неумение учить в данном случае частично – подчеркиваю, только частично, можно компенсировать тренингами по наставничеству и коучингу. Но нежелание компенсировать крайне затруднительно. Десятое. Много раз в начале тренингов по менеджменту я провожу такое упражнение. Даю командам, сколько их зависит от размера группы, задание однозначно ответить на манипулятивный вопрос, потому что моя задача вызвать жаркую и, как правило, бесполезную дискуссию, Пример вопросов, что важнее, материальная мотивация или нематериальная, что лучше, устойчивый середняк или нестабильная звезда и им подобные. При этом каждый участник получает карточку. Тот, у кого на карточке стоит плюс, должен за время дискуссии занять позицию лидера. Кстати, лидер определяется тайным голосованием всех членов команды после окончания упражнения. Правда, таких карточек с плюсами обычно не одна, а две или три, в зависимости от количества людей в команде. Остальные должны вести себя как обычно, то есть перед ними не стоит задача завоевать лидерство, но они и не должны отмалчиваться. Через 10 минут дискуссия заканчивается и начинается голосование. Интересно, нередко лидером признают того, кто вообще не вытащил крестика. А когда мы начинаем обсуждать, по каким критериям каждый из членов команды выбирал лидера, то почти всегда говорят, что этот человек или лучше всех разбирался в вопросе, или лучше всех управлял обсуждением. Отсюда вывод. Одиннадцатое. Есть люди, которые могут прекрасно организовать себя, генерировать идеи, встречающие одобрение большинства. Но вот как только возникает необходимость координировать работу других, распределить роли в команде, организовать процесс обсуждения, они пасуют. Несколько раз на совещаниях я сталкивалась с такой ситуацией. Первым высказывался человек, который имел достаточный вес как профессионал или пользовался уважением по каким-то другим причинам. Это мнение все поддерживали. Но после совещания, обмениваясь мнениями, От коллеги я услышала высказывания, практически противоречащее тому, что было заявлено на совещании. На мой удивленный вопрос он ответил примерно так. «Ну что спорить, если мнение уже высказано? Мало ли что я считаю?» 13. Несколько лет назад я помогала одному из своих клиентов разрешить сложившуюся ситуацию в одной из его розничных точек. Руководителем этой точки была поставлена успешная сотрудница, лояльная, пользующаяся уважением и доверием в коллективе. Она прекрасно знала свое дело, была хорошим наставником и очень креативно подошла к внедрению новых технологий. Но возникла проблема. Расшаталась дисциплина, документации, которую должны были вести сотрудники, не велась. Эти и им подобные проблемки постепенно нарастали как снежный ком. Как вы думаете, какой компетенции лидера ей не хватило? 14. Современный бизнес непредсказуем. Часто приходится работать в условиях цейтнота, высокой неопределенности, принимать решения при недостатке информации, рисковать. Из истории можно вспомнить картину сражения. Командир впереди на лихом коне. А теперь представьте, что этот командир растерялся, побледнел от страха, побежал. 15. Наверное, вы в работе или частной жизни сталкивались с тем, что человек, у которого есть скрытые или явные комплексы, старается укусить других, показать себя лучше на фоне других, чтобы представить их в невыгодном свете или унизить. Найдите свои решения. Затем сравните их с моими вариантами лидерских компетенций. Думаю, в свете тех историй, которые вы прочитали, достаточно просто их перечислить список оптимальных лидерских компетенций первое готовность взять на себя ответственность за коллектив второе готовность отвечать за коллективный результат даже в случае провала третье предпочтение общего результата личному четвертое позитивное отношение к людям пятое обучаемость стремление развиваться. Шестое. Не боится сильных подчиненных. Седьмое. Умение и готовность вдохновлять. Восьмое. Умение слышать других. Девятое. Готовность и способность учить других. Десятое. Эксперт или отличный управленец. Одиннадцатое. Умение организовать других. Двенадцатое. Собственная точка зрения. 13. -е. Готовность к непопулярным решениям. 14. -е. Стрессоустойчивость. 15. -е. Отсутствие стремления самоутверждаться за счет других. Довольно часто на тренингах по управлению потенциалом, аттестации и управлению персоналом я прошу участников самостоятельно сформулировать, какие компетенции необходимы лидеру обычно многие из тех требований, которые мы только что обсудили, участники называют, но при этом забывают об одном очень важном моменте. Попробую продемонстрировать это на примерах. Одна из сотрудниц бухгалтерии, будучи хорошим профессионалом, совершенно неожиданно на тренинге, развивающем коммуникационные компетенции и навыки работы в команде, проявила себя как яркий, харизматичный лидер. Эта история повторилась еще на нескольких корпоративных мероприятиях. В итоге она получила предложение стать руководителем секции. Все шло хорошо, но через некоторое время начались проблемы. Она вполне успешно могла бы справляться с этой ролью, но для нее приоритетна была семья, поэтому она стремилась минимизировать усилия и не задерживаться на работе. К сожалению, позиция лидера требовала прилагать гораздо больше сил и отнимала значительно больше времени, в том числе приходилось задерживаться после работы. В результате она с удовольствием вернулась на старую должность. Все кончилось хорошо, но в большинстве случаев несостоявшимся лидерам мешают отказаться от высокого поста амбиции, в результате и компания теряет хорошего сотрудника, и лидер из него не получается. В другом случае человек сам отказался от роли руководителя подразделения компании, работающей в сфере телекоммуникаций. Кандидат на роль руководителя, обладающий почти всеми перечисленными компетенциями, сказал «Я прекрасно понимаю, что в качестве руководителя мне придется отдавать все свое время и силы работе. В результате я перестану расти как профессионал, а меня это не устраивает». Наверное, вы уже догадались, к чему я рассказала эти две истории. Слагаемые успеха в любой деятельности – это «может» плюс «хочет». Тему «может» мы уже обсудили. Теперь важно определить, какие моменты, связанные с мотивацией и приоритетами человека, обязательны для того, чтобы рассматривать его как будущего лидера. Главное – Это готовность и стремление стать лидером, желание руководить людьми. Очень важно отделить мотивацию сделать карьеру от желания получить заменители, в частности, больший доход, более интересные задачи, статус и многое другое, с чем в глазах многих соотносится высокий пост. Довольно часто я сталкивалась с людьми, которые говорили о желании карьерного роста, но примерно в половине случаев, а может быть и чаще, Человеку нужен не карьерный рост, не позиция лидера, а заменители. Но есть еще одна категория людей, которым карьерный рост просто не нужен, но им стыдно в этом признаться. Отказ от карьеры они рассматривают как эквивалент признания в том, что они не стремятся к развитию. На самом деле это не так. Но как же все-таки определить, нужна ли человеку карьера, ее заменители, или ему просто стыдно отказываться от предлагаемой должности? Мы вернемся к этому вопросу, когда будем говорить об оценке лидерских компетенций. К тому же не забывайте, что мотивация, приоритеты и предпочтения человека с годами могут меняться, поэтому не стоит ставить крест на человеке, если он может, но не хочет в данный момент. Нужно вернуться к оценке его карты мотиваторов через какое-то время, например, через полгода или год, но только в том случае, когда у него произошли какие-либо существенные изменения в жизни или работе. Первое условие мотивации. Человек должен быть настроен управлять людьми и действительно стать руководителем. Очень важно убедиться в том, что кандидат в руководители имеет правильное представление о роли и функциях лидера. Нередко при анализе возможности выдвижения сотрудников на руководящие посты и интервьюировании кандидатов со стороны, которые искали более высокую должность, мне встречались люди, которые действительно стремились к карьерному росту именно как к управлению людьми, но на деле неверно представляли соотношение плюсов и минусов этой новой для себя работы. Как вы, наверное, догадываетесь, большинство видело плюсы, не осознавая, какие минусы и подводные камни их ждут на новом месте. Понятно, что мы видим то, что хотим видеть. К тому же играют свою роль и сложившиеся стереотипы типа «карьера – это критерий успешного человека. Не сделал карьеру – значит ничего не стоишь» и им подобные. Очень важно при анализе целесообразности продвижения того или иного сотрудника убедиться, что он правильно понимает, что его ждет, и действительно хочет этого. Если его представления ошибочны, то стоит их подкорректировать и дать человеку более полную или точную информацию. Второе условие. Кандидат является носителем корпоративных ценностей или, по крайней мере, его убеждения не входят с ними в противоречие. Более конкретно этот вопрос мы рассмотрим, когда будем говорить о специфике модели лидерских компетенций применительно конкретной организации. Что можно корректировать и выработать? Есть компетенции, которые можно выработать или существенно развить за счет обучения, тренинга, наставничества, в основном навыки. А есть компетенции, которые можно изменить за счет управленческого влияния, коучинга. Но надо отдавать себе отчеты в том, что взрослого, сложившегося человека, имеющего свое представление о мире, свои способности, склонности и убеждения, во многом переделать невозможно. По крайней мере, теми методами, которые применимы в бизнесе. Исходя из собственного опыта, я познакомлю вас с тем, какие из лидерских компетенций относятся к категории легко вырабатываемых и корректируемых Какие изменить невозможно и какие корректировать можно, но сложно или долго. Первое. Готовность взять на себя ответственность за коллектив. В большинстве случаев эту компетенцию выработать нельзя. Хотя, конечно, можно стимулировать ее проявление другими факторами – внешняя оценка, признание, деньги, но тогда придется слишком много уделять внимания этому вопросу и постоянно держать ситуацию под контролем. Второе. Готовность отвечать за коллективный результат даже в случае провала. Развивать этот фактор трудно, однако при наличии ответственности за личный результат как модели поведения можно поменять парадигму. Понадобится довольно длительное управленческое влияние. Третье. Предпочтение общего результата личному. Можно достаточно легко скорректировать грамотной системой мотивации и постоянным подкреплением. Для этого нужно знать карту мотиваторов конкретного человека. Четвертое. Позитивное отношение к людям. Если речь идет об отношении к людям вообще, а не к конкретному человеку, то, по моему мнению, эта компетенция у взрослого человека корректировке не поддается. Пятое. Обучаемость, стремление развиваться. Достаточно легко развивается, если не входит в противоречие с природными способностями. Стоит оценить, насколько та сфера, в которой надо будет развиваться, близка природным склонностям человека. Есть то, чему нельзя научить на отлично, при отсутствии природных способностей. Шестое. Не боится сильных подчиненных. Во многом зависит от ориентации на общий результат и уверенности в себе. В большинстве случаев уверенность в собственных силах можно повысить грамотными управленческими действиями. Седьмое. Умение и готовность вдохновлять. Частично природный дар, частично можно научить. Восьмое. Умение слышать других. Во многом зависит от желания обрести эту компетенцию играют роль управленческое влияние, ценности корпоративной культуры. Второй аспект – это некий набор навыков, умение отделять факты от гипотез, умение слышать, недомысливое намерение человека и другое, которым можно научить при помощи наставничества или в ходе тренингов по развитию коммуникативных навыков. Девятое. Готовность и способность учить других. Компетенция трудно приобретается – так как требует сочетание терпения, такта, хорошо поставленной речи, умение соотносить свой уровень знаний с уровнем знаний обучаемого, умение объяснять, закреплять, давать обратную связь. Скажем так, при наличии хороших коммуникативных и приличных презентационных навыков, умение убеждать и оказывать влияние, можно достаточно легко выработать эту компетенцию. В иных случаях, Это сложно или почти невозможно. 10. Эксперт или отличный управленец. При наличии нужных компетенций и желания быть лидером и руководителем относительно легко вырабатывается при помощи наставничества и путем тренинга. 11. Умение организовать других. Навык, который может быть приобретен достаточно быстро и эффективно. Главное – желание его приобрести. 12. Собственная точка зрения. Этот навык практически невозможно выработать за короткое время. Отсутствие собственной точки зрения, как правило, связано с тяготением к внешней референции. Изменить референцию можно, но на это потребуется как минимум год или годы, никак не меньше. Хуже, если отсутствие собственного мнения вызвано беспринципностью. Это совсем не подходит лидеру. 13. Готовность к непопулярным решениям. Изменяется на уровне управленческого влияния, мотивации и самомотивации. Как именно это делается, мы рассмотрим позже. Исключение. Ярко выраженная внешняя референция. 14. Стрессоустойчивость. Практически не поддается корректировке, если речь идет о реакции на стресс. А вот стрессор, источник стресса и постстрессовое поведение корректировать можно. 15. Отсутствие стремления самоутверждаться за счет других. Либо есть, либо нет. Повлиять и выработать нельзя. Надеюсь, вы заметили, как осторожно я давала комментарии о возможности корректировки компетенций. Это не случайно и связано с тем, что в различных ситуациях, которые могут определяться как уровнем мотивации человека, так и уровнем его способностей, степень коррекции различна. Специфика корпоративной культуры и бизнеса. Итак, мы рассмотрели универсальные компетенции, которые нужны лидерам и кадровому резерву абсолютно в любых компаниях. Однако на модель лидерства влияет и культура компании, и специфика отрасли. Очень часто, говоря о лидерстве, мы вспоминаем слово «харизма» — сочетание энергетики и обаяния, которое дает человеку силы влиять на других и привлекает к нему людей, побуждает их идти за ним. Однако харизматическое лидерство — только одна из моделей. Две модели лидерства харизматическое и экспертное. При правильном выборе и развитии лидеров в организации существует либо одна, либо обе модели лидерства. Харизматическое лидерство – это лидерство, построенное на энергетике, обаянии, умении вдохновлять, вести за собой. В большинстве случаев формальный лидер, обладающий харизмой, одновременно является и неформальным. Он пользуется уважением и симпатией коллег не только как руководитель, но и как человек. В харизматической модели лидерства есть существенные плюсы. Такому лидеру нередко не нужно прибегать к дополнительным материальным стимулам, так как сама его личность является сильным мотивационным фактором для подчиненных. Он обычно входит в их референтную группу. Референтная группа — группа людей, чье мнение является значимым. Поэтому его похвала, внимание или критика могут оказывать очень сильное влияние на сотрудников. Харизма сильный фактор воздействия, поэтому таким лидерам часто удаются прорывы, мобилизация подчиненных в условиях кризиса и форс-мажора. Харизматический лидер легко сплачивает людей и создает отличные команды. Как правило, его подчиненные демонстрируют высокий уровень лояльности и приверженности. Наряду с преимуществами, харизматическая модель лидерства имеет и свои минусы или риски. Народная мудрость гласит, от любви до ненависти один шаг. Харизматический лидер может вызывать только сильные эмоции. Вы, вероятно, знаете людей, о которых в большинстве случаев говорят или очень хорошо, или очень плохо. Их или любят, или ненавидят, либо восхищаются ими, либо их осуждают. Эти признаки указывают, что такой человек стал или может стать харизматическим лидером. Итак, первый риск харизматической модели лидерства заключается в том, что негатив в личном отношении, обида на такого человека может привести к ситуации полной неуправляемости. Лидер теряет возможность оказывать необходимое влияние или, что еще хуже, встречает открытую агрессию или скрытый саботаж со стороны подчиненных. Еще один риск связан с достаточно большой эмоциональной нагрузкой самого лидера. Он вынужден быть постоянно на высоте, поддерживать имидж энергичного и обаятельного человека, оказывать сильное энергетическое влияние, психологически подпитывать подчиненных. Третий риск, как и первый, тоже связан с сотрудниками и их поведением. Нередко сильный харизматический лидер создает столь сильное ощущение «стены, за которой можно спрятаться», или человека, который может все, что это приводит к снижению инициативности и ответственности подчиненных. Существует два варианта харизматического лидерства. Назовем их «мягкой и жесткой харизмой». Лидеры с мягкой харизмой любят, уважают, но не боятся. Он скорее склонен мотивировать и убеждать, нежели запугивать и наказывать. Как правило, с ним советуются в сложных ситуациях, обсуждают свои ошибки и промахи, к нему чаще обращаются за поддержкой. Однако мягкий харизматический стиль может иметь такие минусы, как снижение субординации больше, чем это возможно, ослабление дисциплины, некоторые элементы вседозволенности. Жесткая харизма. Это страшное обаяние и пугающая сила. Такой человек, безусловно, привлекает к себе, иногда даже завораживает, но при этом внушает определенный страх подчиненным. Плюсы и минусы такого стиля лидерства диаметрально противоположны предыдущему варианту, поэтому не буду тратить время на их перечисление. Как и всегда, идеал — Это универсальный вариант, когда лидер при необходимости использует как мягкий, так и жесткий харизматический стиль. Те, кто это умеет, я думаю, становятся самыми успешными лидерами. Как правило, чередование жесткой и мягкой модели в неправильной пропорции производит очень сильное впечатление. Что я имею в виду, говоря о неправильной пропорции? Чередование жесткости и мягкости должно быть не 50 на 50, а с преобладанием того или иного стиля в зависимости от природной склонности человека и управленческой ситуации. Если большую часть времени лидер демонстрирует мягкий стиль, то редкое проявление жесткости произведет сильное впечатление. И наоборот, при доминанте жесткого стиля проявленная в особых случаях мягкость запомнится, будет цениться и производить впечатление. Если вы когда-нибудь увлекались чтением мемуаров, то скорее всего ясно представляете, о чем идет речь. Кстати, когда же жесткость и мягкость чередуются в правильной последовательности и примерно в одинаковой пропорции, ни то ни другое не производит должного впечатления. Хочу сказать еще несколько слов прежде чем перейти к другой модели лидерства. Неоднократно мне приходилось слышать высказывания, в которых смешивались понятия харизматического лидера и манипулятора. Есть ли в этом суждении рациональное зерно? Да, есть. Потому что в истории человечества было немало харизматических лидеров, прежде всего политиков, которые активно использовали манипулятивные методы влияния. Однако совсем не обязательно харизматическому лидеру прибегать к манипуляциям. Именно о такой ситуации мы говорим. Экспертное лидерство Лидерство, основанное в первую очередь на знаниях, когда руководителем становится лучший специалист-аналитик-эксперт, способный решить практически любую сложную проблему. Сразу хочу заметить, что эксперт в данном случае – это не профессионал, не умеющий руководить, а хороший специалист в своем деле и одновременно администратор, который может помочь решить любую проблему. Конечно, в идеале желательно, чтобы лидеры отвечали и той, и другой модели. Однако в реальности такое возможно не всегда, поэтому желательно определить приоритеты, которые могут зависеть от специфики деятельности, функционала, этапа жизненного цикла организации или корпоративной культуры. Модель лидерства и специфика деятельности. Что привыкли ценить специалисты по продажам в своих коллегах, кто может стать для них примером? А что об этом думают специалисты в сфере информационных технологий, финансов или работающие в сфере высоких технологий? Скорее всего, первые предпочтут харизматическую модель лидерства, а вторые экспертную. Разумеется, возможен и идеальный вариант, когда руководитель в равной степени может следовать обеим моделям, чередуя их в зависимости от обстоятельств. Но в жизни это, к сожалению, не так уж часто встречается. Таким образом, У нас есть три возможных варианта. Оптимальный вариант – сочетание двух моделей лидерства, умение чередовать их в зависимости от обстоятельств, типа задачи и типа сотрудника. Например, при решении профессионально сложных задач, требующих системного сложного анализа, нужна экспертная модель лидерства. Она же нужна и при взаимодействии с подчиненными, для которых главная – профессиональная составляющая их работы и в гораздо меньшей степени имеют значение взаимоотношения с людьми, личностные факторы. Если же задача требует прорыва, вдохновения, серьезного эмоционального заряда, то в этом случае больше пользы принесет харизматическая модель. Поведенческие индикаторы. Обычный экстраверт энергичен, активен ожидания. Лидеров воспринимают как вождя. Во что верит? Обычно в силу духа и убеждений, в силу слова, придает большое значение силе личности, гораздо меньше внимания уделяет навыкам и позиции эксперта. Как правило, он высоко ценит лояльность и амбициозность, а также обаяние и энергию подчиненных. Поведенческие индикаторы. Увлекает своим примером. Ожидания. От него ожидают человеческого общения, с ним хотят дружить и проводить время вне работы. Поведенческие индикаторы почти всегда в центре внимания. Ожидания. Ждут умения вдохновлять, поддерживать. Поведенческие индикаторы обычно являются и неформальным лидером. Ожидания. Ждут умения вдохновлять, поддерживать. Поведенческие индикаторы. Любят общаться с людьми. Ожидания. Лидер часто воспринимается как командир впереди на лихом коне. Поведенческие индикаторы. Как правило, имеет хорошее чувство юмора. Ожидания. Ждут индивидуального подхода. Поведенческие индикаторы. Дистанция в общении короткая или средняя. Ожидания. Те, для кого наиболее важен профессиональный рост, ждут наставничества и умения анализировать. Харизматическая модель нужна в тех сферах деятельности, для которых коммуникативная компетентность, умение располагать людей, влиять, создавать позитивные поле вокруг себя и тому подобное наиболее значимы. К этой сфере можно однозначно отнести продажи, коммерческую деятельность, работу с клиентами, рекламу, в значительной степени маркетинг, некоторые виды офисных работ. Экспертная модель лучше работает там, Где профессионализм не предполагает высокого уровня эмоциональной компетентности, успех определяется скорее специфическими навыками и знаниями, нежели умением взаимодействовать с другими людьми. К таким сферам можно отнести большую часть работ, связанных с финансами, бухгалтерией, информационными технологиями. Поведенческие индикаторы. Лидер может быть как экстравертом, так и интровертом. Ожидание. От лидера ждут совета, помощи, анализа, иногда рецептов и панацеи. Во что верит? Обычно в силу знания, в то, что с помощью грамотного анализа можно решить большинство проблем. Поведенческие индикаторы. Аналитичен. Ожидания. Подчиненные, для которых важен профессиональный рост, ждут помощи в профессиональном развитии. Во что верит? Убежденность, что главное быть, а не казаться, иногда проявляется в сознательном желании оставаться в тени, в уклонении от публичных мероприятий. Поведенческие индикаторы. Глубоко вникает в суть вопроса. ожидания, Ждут умения решить любую проблему, дать совет в любой ситуации. Во что верит. Часто умаляет значение харизмы и большое значение придает экспертному влиянию. Поведенческие индикаторы. Стремится использовать научно обоснованные подходы. Ожидания. Часто считают непогрешимым, не способным ошибаться. Поведенческие индикаторы. Постоянно повышает квалификацию сам и ожидает этого от других. Ожидания. Иногда хочется, чтобы лидер уделял больше внимания подчиненным, сокращал дистанцию. Поведенческие индикаторы не слишком склонен к публичным выступлениям, поведенческие индикаторы, обычно не стремится выделиться и не проявляет яркой харизматичности, не особенно склонен к дружеским, личным отношениям с подчиненными, дистанция общения средняя или длинная. Есть сферы деятельности, в которых необходимо использовать обе модели лидерства и следует найти идеальное сочетание этих факторов. Речь идет о тех сферах деятельности, в которых одинаково востребованы коммуникативная и эмоциональная компетентность и высокий уровень профессиональной подготовки. Это интеллектуальные услуги, аудит, консалтинг, IT-услуги для внешнего клиента, креативная деятельность, некоторые области логистики и тому подобное. Модель лидерства и этапы жизненного цикла организации. Есть периоды в жизни организации, когда одна из двух моделей лидерства будет явно предпочтительной, и есть периоды, когда это не так критично. Если мы вспомним бостонскую портфельную матрицу и попробуем соотнести этапы жизненного цикла с предпочтительной моделью лидерства, то у нас получится вот что. Этап жизненного цикла организации. Вопросительные знаки или трудные дети предпочтительная модель лидерства, харизматическая. Обоснование выбора. Этап высокой неопределенности. Как правило, нет возможности материальной мотивации. Обоснование выбора. Велика роль идеи, которой может увлечь людей сильный харизматический лидер. Люди часто нуждаются в поддержке, в том числе и личностной. Экспертное влияние в полном объеме невозможно из-за ситуации высокой неопределенности. Этап жизненного цикла организации. Звезды. Предпочтительная модель лидерства. Допустимы обе модели. Обоснование выбора. На этом этапе, с одной стороны, определенность значительно выше, поэтому возможность оказывать экспертное влияние возрастает. С другой стороны, Вдохновение и силы личности лидера также могут быть значимыми критериями. Этап жизненного цикла организации. Дойные коровы. Предпочтительная модель лидерства. Доминирует экспертная модель. Обоснование выбора. Этап стабильности определенности. Хорошо отложена система материальной мотивации, процессы структурированы и прописаны. Больше ценится профессионализм, чем вдохновение. Поэтому командира на лихом коне сменяет эксперт-аналитик. Этап жизненного цикла организации. Злые собаки. Предпочтительная модель лидерства. Сочетание обеих моделей необходимо, чтобы благополучно пережить этот этап. Обоснование выбора. Такая ситуация может сохраняться довольно долго, если невозможно закрыть направление из-за каких-либо внешних обязательств. Мотивировать людей хорошо работать в условиях умирающего бизнеса или направления очень сложно, поэтому необходим универсальный лидер. Модель лидерства и особенности корпоративной культуры Особенности корпоративной культуры оказывают влияние на то, какой тип лидерства необходим. Если у компании очень сильна установка на идеологию, идею, сплочение, порой даже на легкое подобие зомбирования, что греха таить, иногда есть и это, то ей однозначно нужен харизматический лидер. Этот же вариант будет наиболее востребован в тех культурах, где сильна установка на человеческие взаимоотношения, где роли личности придается большое значение. Если же в компании установка исключительно и предпочтительна на профессиональное взаимодействие и в ней не принято что называется дружить на работе. Если все оценивают окружающих только как профессионалов и отсутствует либо слабо выражена командная работа, а в определенных случаях это целесообразно, в такую культуру харизматический лидер не впишется. В таких случаях лидеры либо уходят либо начинают менять культуру организации. Неизвестно, что хуже. Первое – это потерянное время, усилия, деньги, а второе – грозит расколом и потерей самоидентификации. Специфика корпоративной культуры компании и системы ценностей. Что нам нужно учесть при выявлении лидера? Мы часто обманываем себя, хотя делать этого не стоит, поскольку наша ошибка может привести к неприятным последствиям в будущем. Так многие руководители и HR-менеджеры почему-то априори считают, что человек, достаточно долго и успешно работающий в компании, лоялен, привержен целям компании и является носителем корпоративных ценностей и установок. Понятно, что при поиске лидера на стороне можно столкнуться с человеком, придерживающимся совершенно иных установок и иной системы ценностей. Поэтому систему убеждений и представлений кандидата на лидерские позиции надо проверять особенно тщательно. Но даже при выдвижении на руководящую должность сотрудника компании следует, особенно если есть хоть малейшие сомнения, проверить соответствие ценностей и убеждений человека культуре компании ведь часто на рядовой позиции не видны те качества, что проявляются, когда человек обретает власть и влияние. О специальных способах проверки мы поговорим позже, когда станем обсуждать различные методы и подходы при оценке компетенций кандидата на роль лидера. Таких подходов всего три, но они позволят нам полно и с минимальным риском оценить наш кадровый резерв.